Глава седьмая Молодой капитан снова взялся за лопату и закинул несколько совков угля в топку. Кажется, он относился к этому небольшому эксперименту весьма серьезно. Квашнин, отрываясь от подзорной трубы, с на него поглядывал. Ты глянь, какой молодец! И после еще одной пары минут дрейфа по течению капитан Фюндер сказал. Давление поднял. Можем попробовать подойти к ним поближе. Ну, так давайте пробовать. Сразу отозвался Полинарий Антонович. И капитан, дернув за пару блестящих рычагов, дал пар, оживил двигатель суденушка. тот застрекотал весьма бодро, и дрейфующая лодка с места пошла так бойко, что стоявший у кресла Квашнин поспешил сесть в него. Капитан резко взял влево, лег на обратный курс и пошел против течения. Пошел быстро к большому мысу Финкенвердер, где к докам был пришвартован английский линкор. Квашнин же сидел в кресле, и смотрел на корабль в подзорную трубу. Для человека, в сторону которого вот-вот откроет пулеметный огонь, он был на удивление спокоен. Но все это удивительное плавание продлилось весьма недолго. Две минуты лодочка шла против течения, пока брат Аполлинари не увидел в подзорную трубу белую пульсирующую точку на персе возле линкора. Он сразу понял, а вот и пулемет. «Пули, — Пули, поле почти сразу закричал от штурвала господин Фюнтер. Квашнин тут же оторвался от оптического прибора и увидал в темно-серой воде справа от лодки метрах в тридцати цепь фонтанчиков, каждый в метр-полтора высотой. И только тут до них от берега долетел четкий трахтящий звук. Та-та-та-та-та-та-та. Да, несомненно, огонь вели из знаменитого произведения Ричарда Гатлинга. Капитан не ошибался. Впрочем, Квашнин и сам знал о пулеметах, стоящих вокруг линкора. Правда, не подозревал, что англичане так легко применят их против обычной прогулочной лодки. Хотя, это же англичане. Аполлинарий Антонович не сомневался, что у английских пулеметчиков есть приказ вести огонь на поражение по любой цели, если та приблизится к кораблю. Но для себя он кое-что все-таки выяснил. 400 метров плюс-минус 20. Это была та дистанция, с которой пулеметчики начинали стрелять. Это плохо. Очень плохо. Получалось, что подход к линкору днем был невозможен. Баркас со взрывчаткой будет просто расстрелян, с какой бы большой скоростью он ни двигался. Но, с другой стороны, он и планировал работу автомата в темноте. Атака должна проходить ночью. Только ночью. Еще одна цепь фонтанов, на сей раз ближе к лодке, вырвалась из темной воды. — Я отворачиваю! — немного нервно закричал капитан от штурвала. — Да, да! — сразу согласился Квашнин. «Конечно, конечно!» А сам думал о том, что ему придется посидеть пару ночей на берегу реки. Ему нужна была схема работы прожекторов. Нужно было выяснить углы и площадь освещения. Кажется, капитан вздохнул с облегчением, сразу лег на обратный курс и повел лодку на центр реки. «Господин, теперь куда?» — спрашивал он, не оставляя штурвала. «Ну, как я и просил, едем к Фалькенштайну. Как пожелаете!» К удивлению и радости капитана, у Фалькенштайна, прекрасного места, где жители Гамбурга устраивают пикники и конные прогулки, пассажир пожелал покинуть лодку. Молодой господин Фёнтер был рад, так как, во-первых, его не пришлось везти обратно, а, во-вторых, он полностью расплатился. Пассажир сошел с лодки на лодочной станции и сразу смешался с толпой гуляющих людей. Квашнину здесь всегда нравилось. Прекрасные, живописные места, где почти нет складов и технических зданий. Лес, дорога вдоль реки, лужайки для пикников. И все это у пологих берегов прекрасной и быстроводной Эльбы. Он поднялся с лодочной станции к дороге и пошел неспешно, поглядывая в сторону почти неразличимого с этого берега британского корабля. Шел, поигрывал тростью, думал, прикидывал, делал предварительные грубые подсчеты. А по дорогам туда и сюда основали экипажи, как заурядные конные, так и новомодные электрические, управляемые антропоморфными автоматами с удивительными фарфоровыми лицами. Такие экипажи были верным признаком того, что обладатель всего технического чуда не только человек состоятельный, но и рьяный сторонник прогресса. Автоматы механическими голосами оповещали всех, кого видели у дороги. «Отойдите в сторону, прошу вас быть осторожными». Дорога – место повышенной опасности. Брат Аполлинарий, за последний месяц поднаторевший в современных механизмах, уже различал не только компанию изготовителя самобеглых колясок, управляемых автоматами, но и серию с классом. Он, как опытный инженер-механик, не пропускал ни одной выставки автоматов, ни одного их нового вида не оставлял без внимания. А кроме экипажей, по живописной дороге двигались дамы и господа верхом, и попадались энтузиасты разнообразных велоконструкций. Эти господа, проносясь по дороге и отчаянно сигнали в звонки зазевавшимся пешеходам, потные, серьезные и собранные как спортсмены, вызывали у публики глубочайший интерес своими агрегатами. Но сейчас Аполлинария Антоновича в его мрачном настроении все это не интересовало. А было ему интересно, кроме линкора, взрывчатки и механизмов, Ну, разве что павильоны с винами, пивом и закусками, так как не по Непомайский жаркий день давно вызывал у него жажду. Да и проголодался в уже. У него еще было немного времени. Аполлинарий Антонович зашел в светлый павильон на небольшой пригорке возле самого леса и заказал себе пиво и лапскаус. Он давно хотел попробовать это блюдо, которое преподносилось в харчевнях как истинно гамбургское. Раньше его отталкивал внешний вид. Но теперь брата Аполлинарий решил все-таки попробовать. Сам себе Квашнин не отдавал отчета, но сделал он это скорее, чтобы отвлечься от скорбной мысли, которая не давала ему покоя с утра. Она разъедала его не хуже царской водки. Опытный и весьма закаленный жизнью человек все никак не мог смириться с потерей связной. Этой замечательной и чистой девушки за которую он переживал с того самого дня, как она появилась в Гамбурге. Изящная, прекрасно образованная, по-настоящему красивая, умная и старательная дева сразу вызвала у членов группы, нет, вовсе не восхищение, а скорее отторопи. Квашнин, Елецкий и работавший тогда с ними Бильский переглядывались, молча слушая доклад юной, только что прибывшей послушницы. И во взглядах этих закаленных бойцов невидимого фронта читалась лишь одна мысль зачем святые отцы прислали им в помощь для очень важной и посему очень опасной операции этого ангела. Рехнулись они там, что ли? И когда дева ушла после знакомства, больше других возмущался тем, что руководство посылает таких молодых на подобные задания именно он, Квашнин Аполлинарий Антонович. Оба его товарища молчали. А что тут поделаешь? Квашнин же как в воду глядел. Девочка, юная и красивая, могла ошибиться, могла допустить ошибку и в случае невезения попасть в лапы и ась, а те ошибок не прощают. Вот так и вышло. Зое повезло, если она сразу умерла. Расторопный официант в белом переднике, ловко лавируя между столиков, принес ему литровую кружку светлого, тарелку с едой, хлеб на блюдце. Пиво было отличным, хлеб тоже, а вот еда... Селёдочку, жареное яйцо и сладкий маринованный огурчик он, конечно, съел. А вот само блюдо только попробовал. Неприятное месиво для самых невзыскательных желудков. — Лапскаус! Дрень какая! Для моряков и докеров! — решила Аполлинарий Антонович. Но он кривил душой. Едал он всякое и похоже, чем это. В принципе, неплохое мясо. Просто из-за девы прекрасной, что не вернулась нынче с задания, аппетит у него так и не нагулялся как следует не отпускало его горькое почти удушающее чувство большой потери с той самой минуты как связная и курьер не появились даже после истечения контрольного времени это чувство потери не покидало его ни на минуту ни когда он говорил с елецким никогда в уме прикидывал отладку алгоритмов для автомата в общем чувствовала понаррий антонович себя плохо и блюдо ему не понравилось а вот пиво квашнин допил после чего сразу закурил сигару. Пройдя по живописной людной тропе через лес, он вышел на Кёстербергштрассе и уже на этой улице быстро поймал извозчика, на котором добрался до Гренингена. старой пивной, в которой главную роль играют не столы и стены, а пиво и колбаса. Пиво здесь было едва ли не лучшее в городе, как и колбаса, а вот антураж этой пивной явно не привлек бы людей ищущих блеск и изысканность. Тут, среди почерневших от времени столов и кирпичных без штукатурки стен, выбирая столы у давно немытых окон, как правило, заседал после пяти часов по полудни с блокнотом и карандашом Зигмунд Краус, которого в журналистских кругах города знали под прозвищем «Быстрые Зигги». Сейчас за столом Зигги сидела дама неопределенного возраста, из тех, что вечно сидят в пивных. Она лениво поглядывала то на немногочисленную в этот час публику, то на журналиста, который писал что-то у себя в блокноте, не обращая на даму особого внимания. Аполлинарий Антонович подошел к их столу, на ходу доставая монету. Достав, положил денежку перед дамой и сказал. — Купите себе что-нибудь, дорогуша. Дама тут же схватила монету, а журналист поднял на квашнина глаза и небрежно протянул ему руку для рукопожатия. «А, Вась, это ты!» Аполлинарий Антонович пожал руку и, не дожидаясь приглашения, сел за стол напротив Крауса. Дама же встала и, зажав денежку в кулаке, переместилась за другой столик. «Привет, Зиги!» «Конечно, у тебя ко мне дело!» Журналист снова стал что-то писать. «Да, хочу знать, что происходит в городе». «О, в городе много всего происходит. Что тебя интересует?» «Не знаю». Квашнин сделал вид, что задумался, а сам положил на стол гамбургский талер. — Ну, что-нибудь не совсем обычное. Банда богемских цыган этой ночью в зюльдорфе подожгла сарай, и, пока его тушили, увела из конюшни господина Цвингли, породистого скакуна. — Нет, не интересно сразу произнес Аполлинарий Антонович. Он мог бы для ускорения процесса задать собеседнику пару наводящих или уточняющих вопросов, но не хотел этого делать. Зигги был вовсе не глуп, не нужно ему давать поводов для размышления. Пусть сам все предложит. Проститутка на Кёнинг-штрассе в вязальной спице проткнула клиенту живот, когда тот попытался вытащить у нее свои деньги из ридикюля, якобы за плохое обслуживание. Квашнин даже поморщился. Но что это? Ограбление складов, пьяная поножовщина в порту, обворованная гримерка у звезды Варьете — продолжил журналист и тут же сам отказался. Я понял, понял. Он сделал паузу, внимательно посмотрев на Квашнина и спросил: Кстати, Вайс, ты всегда все спрашиваешь, спрашиваешь, даже платишь за это. А теперь мне хотелось спросить тебя, а где ты работаешь? Просто ради любопытства. Просто ради любопытства. А полинаре Антонович не любил этого всего. Ну вот к чему все эти лишние вопросы? Но раз уж спросили, Для этого у него всегда была готова добротная легенда. — Я представляю интересы одной крупной страховой компании. Грузы, корабли, риски — это все мой хлеб. — И компания та, скорее всего, британская? — продолжал интересоваться журналист. — Речь сейчас идет не обо мне и не о моем работодателе, — ответил Квашнин и многозначительно постучал ногтем указательного пальца по монете, лежащей на столе. И тогда быстрый Зиги взглянул на монету и сказал. — Кажется, я знаю, что тебя заинтересует. Это происшествие на аэровокзале. Брат Аполлинарий указал на журналиста пальцем. В точку. — Утром там ловили воровку. Это было как раз то, что нужно, но Квашнин показательно скривился. — Краус, ты хочешь мне рассказать про вокзальную воровку? — Нет, там не все так просто, — оживился журналист. И что же там такого интересного? — Ее убили, — чуть понизив голос, отвечал быстро Зиги. — Мне телеграфировал один из моих парней. Так журналист называл полицейских, которые были у него на содержании. Когда я приехал, ее труп уже выносили из здания аэростанции. Она, кажется, была молода. — Ты что, видел ее? — сразу спросил брат Аполлинари. Ему стоило усилий, чтобы держать себя в руках. — Руку! Из насилок было видно ее руку! На ней была хорошая одежда, а рука была... но ну, не старой женщины точно. Как ее убили? Об этом мой человек ничего не знает. Он с товарищем брали какого-то чеха, с которым та женщина общалась. Чеха? Да, мой парень говорит, это был здоровый такой мужик из Богемии или Праги, ну, судя по выговору. Его отвезли в участок. В том-то и дело, что нет. Это меня и удивило я хотел перекинуться задержанным парой слов но мне сказали что его уже отпустили отпустили конечно его забрали англичане от этой мысли квашнино стало еще хуже на душе мало того что они потеряли прекрасную и умную девушку так и еще одного товарища не сдержавшись он даже тяжело вздохнул а чтобы журналист не заметил его состояние ногтем толкнул ему через стол монету держи Тот неловко остановил талер и продолжил неожиданно. — Там еще были трупы! — Конечно, Зоя была отлично подготовленная девушка. Должны были быть трупы, должны! С некоторым удовлетворением подумал Аполлинарий Антонович. Он достал из кошелька еще одну монету и, вертя ее в пальцах, продолжал слушать журналиста, а тот рассказывал. — Эти двое убитых, у них нет имен. — Как так? — А так... Мой человек в управлении говорит, что имен убитых на вокзале у него нет. В общем, никто не знает, кто они. Но, кажется, убила их та женщина. — Ты же говорил, что это была простая вокзальная воровка, — напомнил ему брат Аполлинарий. — Это официальная версия полиции, — журналист снова понизил голос. — На самом деле там были англичане. — Это всего лишь твоя догадка? — Нет, это сказал мне мой парень. Они ловили женщину, но ее поймать живой не смогли. — Давай подведем итог. Квашнин положил Таллер перед журналистом. — Ты сам видел три трупа. Один из них — труп женщины. Больше ты о них ничего не знаешь? — Да, так и есть. Там были англичане, и полиция также схватила еще одного человека, какого-то чеха, которого тут же отпустила Получается так, — произнес журналист. — Спасибо тебе, Краус сказала понарий антонович отдавая монету собеседнику твоя информация мне пригодится заходи почаще вайс они пожали друг другу руки